Глава 7. Я вырвался из портала злючий как собака. Почему, когда я пытаюсь что-то сделать, мне сразу мешают? Почему именно сегодня? И где же наш дракон? То, что мы уничтожим дракона, я нисколько не сомневался. Но от этого он безопаснее не становился. Кто знает, скольких он успеет убить и сколько процентов наших стен сможет уничтожить. А чтобы допустить его продвижение дальше стен, я даже думать об этом не хочу. В такие моменты я хорошо понимаю, что мой небоскрёб не так уж и надёжен, а вот крепкий замок самое то. Минусы, конечно, тоже есть, но куда без них? Чтобы компенсировать неудобное расположение моего замка, надо увеличить их количество хотя бы до двух. И тогда всё будет замечательно. Мой замок можно использовать как основную базу и крепкий тыл, в который при случае можно отступить и содержать там не боевые единицы, зная, что они будут в полной безопасности. Где этот долбаный дракон? Первым делом он написал Комбату, чтобы понять, как действовать дальше и куда бежать. Он ждал меня, поэтому ответ пришёл быстро. Поднимайся на крышу и сам всё увидишь. Неужели он уже перелетел через стены? Выбежал из портальной комнаты и помчался наверх. Первое, кого там увидел, была Аморета. Девушка стояла рядом со всеми и выглядела удивлённой, наблюдая за драконом. Я тоже, мягко сказать, удивился. Это не тот дракон, который вылез из портала и дал мне регенерацию. Этот был длинным и узким, как сосиска, и не имел крыльев. Однако это не мешало ему летать, извиваясь в воздухе. Такие драконы, если я не ошибаюсь, встречаются в китайской мифологии. Я даже не знаю, что он умеет. Попробовали уже убить его? Подбежал к людям и задал главный вопрос. "Мы нет", покачал головой Комбат, не сводя глаз с дракона. "Твоя девушка, да?" Он говорил, даже не глядя на меня, настолько был шакирован этой огромной красно-золотой махиной, которая, как оказалось, может спокойно атаковать базу без всяких проблем. А если судить, что он летает на одном уровне с нами, то он может начать и с моего этажа. Это моя девушка. Наверное, плохая была идея оставить Жорика на острове. На самый крайний случай натравил бы его на этого червяка, а он в случае неудачи позвал бы мать. Но Жора сейчас далеко, и у него своя задача, так что придётся решаться своими силами. Она не моя девушка, поправил их комбата. Как скажешь, безразлично ответил он. Ваши взаимоотношения сейчас наименьшее, что меня волнует. А комбат неплохо так напуган. Пристально следит за драконом, даже зубы сжало от напряжения. Арк, если у тебя есть идея, как его убить, то я тебя внимательно слушаю. Через несколько секунд взрёк он. Потому что я не представляю, как мы можем его уничтожить. Сомневаюсь, всю кожу пробьют наши пули. Тот он, конечно, прав. Дракон выглядит просто величественно и угрожающе, а когда издал свой рык, то люди рефлекторно пригнулись, как нам стали сбегаться зомби. А чудесно, как несколько потоков бесцельных блующих зомби взяли свой маршрут на нас. С ними мы без проблем справимся, а вот как разобраться с драконом, надо хорошенько подумать. Марк, ко мне подошла Аморета. Я не понимаю, что с ним, но точно что-то не так. На него совершенно не действует моё проклятие. Ну, это и не удивительно. Может, не по зубам ей такая рыбка. А может, хорошо работает защита драконеуровня. Кто её знает. Не переживай, мы справимся, успокаиваю её. Лучше иди к Полине с Катей, я тут сам разберусь. Немного помедлив, она кивнула, соглашаясь со мной, и ушла. Вот же невозмутимая натура. Только что переживала, а когда я сказал, что справлюсь, сразу успокоилась и пошла по своим делам. Немного постояв, я перебирал в голове варианты, чем его лучше убить. Комбат сообщил, что они ещё не стреляли в него, боясь спровоцировать Как оказалось дальше, дракон пришёл не один. По теми местами, где он летает, открываются порталы, а из них выходят люди. Этот рядо. Они мне только что написали, что мы ещё пожалеем за непослушание. Мои глаза округлились от такой трактовки. Они не охренели часом? Напомни мне, пожалуйста, каковы были их требования? Может, он меня сейчас успокоит, и моя кровь перестанет кипеть. Оставить в покое змееглавов, остров и замок, а ещё выплатить им компенсацию за причиненные неудобства. Вот ни хрена он меня не успокоил, я только сильнее завёлся. Ах, да, ещё все демонские гримуары и твои усные извинения в коленопреклонном виде перед их главой за убийство их людей. Вот это да. Я слышал только про змееглавов и замок, а оказывается, смертики настолько зазнались, что их требования растут с каждой минутой. Но я им сейчас извинюсь. Готовьтесь к касанию. Я пошёл. Не успел комбат что-то ответить, как я слетанул с небоскрёба. Я был очень зол, и в таком состоянии мне наплевать на всё. Летел, как птица, и всё бы хорошо, если бы не ветер, бьющий в лицо. За метров 20 начал блинками гасить скорость падения и потом спокойно приземлился на ноги. Дальше перебрался через стену и помчался к людям из ряды. Они как раз вступили в бой с зомби, но с теми у них не было никаких проблем. Азиаты поголовно были вооружены холодным оружием и владели им сносно, это видно издалека. Невидимость я активировал ещё во время падения, поэтому спокойно разглядывал их. Эти мудаки не теряли времени зря и начали строить свои укрепления. Это вообще нормально? Не думаю. Несколько магов земли стали возносить каменные постройки и стену. Конечно, что реально пойдут на штурм такими силами? Их всего человек стоили 150, все были китайцами. очень резво мы быстро бегали, и шуршали там, разве что катапульты не складывали. А, стоп. Какого сглазил? Прямо из воздуха появились три катапульты. Это что, шутка такая? Совсем не смешная. А ни что? Собрались катить их до базы? Может, ещё и таран будет? Нет, тарана пока не видно. Полагаю, что сюрприз заключается не в самих катапультах, которые они достали из карт, Оснарядах. Возможно, решили залить здесь всё на пальмах. Немного стрёмно было приближаться к ним поближе. К тому же летающий дракон не прибавлял мне уверенности, да и эти держали весь периметр под прицелом. Было у них и огнестрельное оружие, но всё же больше холодного. Что удивило, так это наличие лучников. Правда, могу сразу сказать, что луки у них паршивые. Надеюсь, что летающий червяк пока не нападёт на меня и не испепелит, или что он там может сделать. Я потом буду действовать резко и быстро. Сначала разберусь с людьми. Добегая до нужного мне места, я обхожу их со спины, где те сдерживают зомби. Первая простая стрела вонзается в шею воину, облачённому в кожаные доспехи. Этот замертво падает. Никто даже не понял, что его убило. Наверное, подумали, что это был зомби-стрелок. Очень жаль, что Жорик сейчас занят. Для него здесь был бы рай. Кренс, я тут замечаю, что я тут не один. А это интересно. Зачем он припёрся? Федя в невидимости заходит с другой стороны с арбалетами в каждой руке. Однако он не один. И что это с ним за чудик? Точнее, рассмотреть не могу, неудобный ракурс. А потом открываю карту и вижу, кто это. Ого. Вот это новость. Новое поколение начинает отращивать зубы. Тот пацан, что в невидимости воровал хлеб у нас на кухне, теперь ходит с Федей на боевые задания. Варг, там Федя вышел к тебе со своим учеником. Как раз написал мне Камбат. Будь внимательнее и не перешиби их. Мы сейчас активно думаем над тем, чем сможем сбить дракона. Пока они думают, я сам его завалю. Придётся следить ещё и за этими двумя, чтобы действительно не попали под мой удар и не погибли смертью глупых. Бегук прямо в толпу китайцев, на ходу доставая шило. Крепкий на вид, но маленького роста мужик сносит своим одноручным мечом голову простому зомби, а второго отталкивает ногой. В то же время насчёт принимает шип стрелка, а затем умирает от шила в черепной коробке. Его тело сидает, и всё выглядит так, словно он пропустил удар. Так, я не понял, почему система не выдаёт мне прибавку к инвентарю. Расчёт добавления возможного переносимого веса будет произведён после боя. Понятно. В системе теперь лень флудить своими сообщениями, а мне и лучше. Зачем постоянно дубликация на них? Когда мой инвентарь перевалил за 6 тонн, То не так и ярко звучит прибавка в 10 кг. Нет уже той радости, что раньше. Хотя в прошлом мире я понял, насколько мало места у меня. Нужно тон 50, и тогда я смогу отрафеиваться по полной программе. А вот и мой звёздный час. Из портала выкатили телегу, накрытую тентом, и взором вижу, что там красные и глиняные кувшины. Если правильно понял, то это подарок системы для меня. Стрела огненного взрыва отправляется туда, и раздаётся взрыв. Нет, не сильный, но очень эффектный. Когда жадный огонь разлетается по сторонам и падает на триадовцев. То, что они катаются по земле и пытаются сбить пламя сильной им не поможет. Не знаю, что они за смесь там намешали, но она явно качественная. Этот взрыв послужил сигналом, и Федес с пацаном стали действовать. Они расстреляли тех, кто находился подальше, пока это было возможно. Они затем достали обычные спецназовские ножи и пошли резать всех подряд. Я так засмотрелся на их чёткие действия, что забыл, где нахожусь, и даже забыл о летающем драконе над головой. Его, кстати, недавний зрыв не спровоцировал на ответные действия. "Ляо Фэй, потуши их!" за моей спиной раздался громкий крик. "Сейчас", ответили ему. Ляо Фэй имел навыки воды и из воздуха стал быстро формировать водные пузыри, которые посылал к горящих людей. А затем Завалился со стрелой в глазу. Вот я и спалился. Кто-то заметил, откуда прилетела стрела, и они дружно ударили по тому месту навыками и даже стрелами. Вот ненормальные люди. Я специально стоял возле двух лежащих раненых. Они их и прикончили, лишь бы поразить своего врага. Блинком мне уйти отсюда не проблема. Меня только напрягали барьеры и навыки, которые они швыряли в разные стороны. Там, указал мой сторон упоренёк, от которого исходили магические волны. Сенсор это редкое явление. У нас таких нет. Может, взять его в плен? Пришлось отступить, но перед этим я запустил в него стрелу тёмной энергии. Берегись! Выпрыгнул прямо перед парнем мужик со здоровенным башенным щитом, которого секунду назад у него не было. Впрочем, мужика там тоже не было. У него интересный навык, наподобие блинка, только я назвал бы это ускорением. Это очень опасный противник, если умеет так грамотно ускорять тебя. Удар мечом, который в 5 раз стремительнее это вам не шутки. Игры закончились. Я достаточно узнал. Достаю дымные стрелы и раскидываю двадцатку над полем боя. Так совпало, что дракон взревел именно от моего дыма и стал крутиться над нами, внимательно что-то высматривая. Это мне не понравилось, но ещё не пришло его время. Не хочу пока его трогать. Он, наверное, тупой, всё ещё думает, как ему поступить. А может, пытаюсь понять, какую базу ему приказали развалить. Ты пока он будет думать, я ему морду развалю. Дым китайцам не понравился, и они стали кашлять. Не кашляй, бью молотом одного из них по спине. Я прямо как доктор. Пациент навсегда перестал кашлять после моего внезапного вмешательства. Теперь надо убить щитоноса, он реально опасен. Жаль, что тут нет Косолапова, а то эта битва могла бы стать легендарной. Вы, на ему придётся умереть. Барьера у него нет, но есть навык скорости. Беру кислотную стрелу и стреляю ему в плечо. Он её принимает на щит, а значит, у него, кроме этого, есть и другие навыки. Ещё при этом и орёт на сенсора, а тот рукой указывает ему в разные стороны, отчего бычара злится ещё сильнее. Ну, парень ведь не виноват. Он правду говорит. Но я же не стою на месте. А этот мудак мог бы и заметить, что его щит постепенно разъедает кислота. прыгаю вокруг него и поливаю его кислотными стрелами, которые он легко принимает на щит. Да только капля разлетается во все стороны, и через некоторое время я добиваюсь нужного эффекта. Это его ботинок остаётся одни лохмотья, как и от пальцев на ногах, куда попала кислота. Сейчас он орёт от невыносимой боли, но щит всё ещё держит. Ещё выстрел, только теперь повыше, и капли попадают прямо в глаза. Попался. Стоит ему опустить на секунду щит, перея концентрацию, как стрела тёмной энергии вонзается в бедро, заставляя уронить щит и ещё сильнее завыть от боли. Следующим пораубить сенсора. Однако меня опередили. Федя в потоках газа выпрыгнул неугоиз за спины и ванzinho наш висок. Поскольку мы в одном клане, то он меня может видеть, только если я дам на то своего согласия. Пришлось дать его, это случайного может завалить своего же. Спасибо, что снял телохранителя, пишет мне Федя и усмехается, смотря на меня. Не проблема, улыбаясь ему в ответ и посылая стрелу прямо ему в голову. Его взгляд в этот момент будет греть мне душу ещё долго. Он реально испугался. На самом деле стрела была призрачной и попала не в его голову, а за спину, где как раз стоял лучник и целился в него. Наверное, Федя стал на некоторое время видимым. Моя призрачная стрела забрала хреновый лук без уровня. Вот вообще не понимаю. Трядо бомжи или нищие? Кого они послали к нам? Они что, не понимают, сколько у нас людей? Возможно, они рассчитывали, что дракон сразу уничтожит всю базу, пока мы добивали оставшихся в живых, открылся ещё один портал. Мне их подкрепление не нужно, от слова совсем. А потому придётся потратиться, и туда отправляется стрела дыхания пустыни. Вы уничтожили сердце клана Красного Лотоса. Вы получаете плюс +500 кг к инвентарю. Вы получаете не уполшение уровня навыка. Стоп. Так это не триада? И что это за сердце? Но плюшка приятная. Тогда давайте ещё портал. Кстати, сердце оказалось хлипким. Раз моя стрела за 20 секунд сожрла его. Этот клан сплошные идиоты, если открывают портал в такие опасные места. Ладно, позже подумаю, как улучшить навык. Это сейчас не та проблема, о которой стоит переживать. Дракон стал приближаться к небоскрёбу, а из его пасти вылетают зелёные искры. Блин. Ну чуть за ней мы пытаюсь придумать Куда ещё ему ударить? Пока по старинке думаю долбануть по пасти, но змей довольно высокого, даже для моих блинков. Ладно, бегу к сне, использую свои блинки на полную. С неё точно достану его, правда, жертвы будут колоссальными. Комбат, у меня плохое предчувствие. Пишу ему. Поводи моих девушек и всю свою верхушку через портал в снежный город. Я боюсь, что половина нашего небоскрёба может перестать существовать. Сука. Дай мне 5 минут, и я всё сделаю. пришёл молниеносный ответ. Да, я мудак. В первую очередь я думал о себе и тех, кто мне близок. Остальные, конечно, тоже важны, но для клана, а не для меня. Людей можно найти в будущем, а вот к девушкам я уже привык. Добежал до стены быстрее, чем этот червяк долетел. Он вообще, как я вижу, немного туповат. Большой размер и маленький мозг, но чертовски силён. Это я понял, когда посмотрел на него магическим зрением. Он весь сиял, как новогодняя ёлка, и от него исходило столько магии, что я едва снова не ослеп. Всё его тело состояло из золотой энергии, которая струилась по нему от кончика хвоста и до носа. Я даже не представляю, какой силой должно обладать такое существо. Как бы он всю башню не снёс под корень, но хренему. Если не будет другого выхода, я запрыгну к нему в пасть, найду желудок и буду там резать его внутренности. Тем временем дракон приближался, А я всё больше нервничаю. Может, стоило попросить у неё тот лук? Это точно был решавый вопрос. Вот такая цена будет слишком большой. Попроси. Ой, всё, уже перехотел. Пора бы с неё деньги брать за просмотр халявного сериала "Варг" и его проблемы, которые он постоянно находит на свою пятую точку. Когда до дракона осталось совсем ничего, я понял, что пора. Стрела, дыхание пустыни ложится на лук и летит прямо к ему в морду. Стрела будто во вьюге летит туда же. Стрела и довитого курса летит в глаз, и все виды стрел, которые были у меня, я тоже собрался выпустить, но вдруг случилось неожиданное. Все стрелы прошлись сквозь него. Ведь что? Прикол такой. Не смешно. Но дракона это остановило, и он яростно заревел на всю округу. Я стал судорожно соображать. Казалось, я почти понял, как его победить, и что делать, но не мог до конца поймать умную мысль за хвост. Думаю, моя голова, Полина нас потом покормит. Жориком это всегда прокатывало. Звучит смех. Ну да, а как тут без тебя? Что за фишка такая, постоянно смеяться мне в ухо? Лучше подскажи, как поступить, и тогда я буду должен тебе маленькую услугу. Да, я согласен на услугу. И спасти дракона стало исходить слепящие глаза сияния, как будто сейчас случится что-то страшное. Бойцы больше не выдержали. И при нё стрелять по нему. Правда, все пули проходили мимо. Согласна. В миг прекратился смех, и она стала серьёзной. Зрячий, но слепой. А вот снова одни загадки. Как это должно мне помочь? Зрячий, слепой. Значит, надо увидеть что? Слабое место? Раз она считает это помощью, то там что-то элементарное. думал, нервничал, ведь дракон сейчас выпустит ту нервию, которую сконцентрировал в пасти. Не знаю, в какой момент меня осенило, но я почувствовал себя дураком. А ведь у меня есть зор. Активировал его и понял, что это провал. Комбат, возвращай всех назад. Это подстава. Дракон, сука, не настоящий, это иллюзия. Ловушка, сразу понял, он, о чём я говорю. Верно, это похоже на ловушку, только вопрос в том, где она. Барку, у нас проблема. К острову подошла сотня очень странных кораблей. Обрадовала меня лифает. Ой, суки! Ой, пиздец вам. Теперь я точно злой. Жора, зови хоть всю семью. Я вас всех прокормлю.